Глава 22.4 «Тоже любите прогулки в одиночестве?» Внезапно раздался голос рядом со мной. «Я как раз успела отойти от места своего побега на безопасное расстояние. На этот раз я направилась не в розовый сад, а вокруг здания. Хватит с меня этих прогулок, пора осмотреться получше». «Надеюсь, вы направляетесь в библиотеку?» Последовал второй вопрос. Удивленно опустив глаза вниз, я увидела уже знакомого мне духа-хранителя резиденции. «Считаете, мне нужно именно туда?» — уточнила я. «Безусловно. От запаха конской травы мне уже никуда не спрятаться», — капризным голоском пожаловался котик. «Ею пропахло абсолютно все в моей любимой резиденции. Как долго это будет продолжаться?» Спросила она у меня с таким вызовом, будто это я тут все попшикала пресловутой травой. «А мне откуда знать?» – оторопела я от ее претензии. «Может, дух спутал меня с кем-то? С завхозом, например?» «Все происходящее подозрительно крутится вокруг вас, Ларгана», – пропел кот, не отставая от меня ни на шаг к кошачьей лапке. «Вот я и спрашиваю, как долго мне терпеть неудобства?» «Вы на что-то намекаете мне, но я не понимаю, на что именно», — призналась я котейке. «Дожила. Веду беседы с котами и не вижу в этом ничего странного». «Ах!» — закатил глаза дух-хранитель. «Вы очень отважно спасли оборотня, дорогая невеста Даркхана. Но не кажется ли вам странным, что он один из всех присутствующих пострадал?» «Но оборотни...» «Невосприимчивы к магии», — припомнила я. «Поэтому щит Ментоса на него не подействовал». «Щит Даркхана Ментоса воздействовал на магию самого заклятия хаоса, а не на оборотня. Просветил меня котик тоном учителя, который пытается направить нерадивого ученика на путь истинный». «Да и оборотни славятся своей ловкостью. Что ему стоило отпрыгнуть? Ничего. Однако, заметьте, он и с места не сдвинулся, приняв на себя всю мощь заклятия. вам и намерянки возможно произошедшее не кажется странным, но поверьте мне на слово это очень странно и не похоже на оборотней. Так мог опростоволоситься какой-нибудь нерадивый маг или вовсе простой человек, но точно не тот в чьих жилах течет кровь волков. И виной тому конская трава — начала догадываться я. «А как же?» — заверил меня дух-хранитель. «Почему-то мне всё сильнее начинает казаться, что это девочка. Её тонкий голосок, изящные манеры, лёгкие движения. Разве стал бы кот так изысканно вести себя?» «Значит, надо сказать оборотню о том, что его по-тихому травят?» Я резко остановилась посреди тропинки. «Вы такая умная и намерянка», — саркастически фыркнул дух, как бы говоря, что я тупая, как пробка. «Как это я раньше не догадалась. Но как только вы сообщите оборотню сию добрую весть, он пожелает знать, откуда вы узнали этот страшный секрет, и что вы ему ответите?» «Придумаю что-нибудь», — пожала плечами я. «Не съест же он меня. Вон, он клятву на крови дал, а это что-то дозначит». Да «Да, но не для вас», — заявил дух. «Как это, не для меня?» — насторожилась я. «А вот так. Клятвы мирян не действуют, моя дорогая гостья», — хихикнула кошечка. «Так что, как только альфа северных стай поймет, кому поклялся на крови, о его преданности можете забыть». Почему-то я не поверила духу-хранителю. Он уже пытался обмануть меня, обвинив Ментоса в происшествии в столовой. Вот и сейчас вбивает клин между мной и моим поверенным. Уж если я и смогу кому-то открыться, то, скорее всего, этим счастливчиком будет именно Демиас. Вот уж где точно собачья преданность. Ему я доверяю больше, чем Ментосу. И что, если сказать оборотню о конской траве, то он сразу перестанет ей травиться? «Прозреет и найдет источник отравы, так что ли?» «Нет, конечно», — раздраженно фыркнул дух-хранитель. «Как же с вами и иномерянами залетными все сложно? Ничего не знаете. Все разжуй да в рот положи. От конской травы есть простое противоядие — оверденское вино. Принимать его надо как минимум неделю, не меньше кувшина в день». На этом моменте я всерьез начала подозревать, что дух надо мной издевается самым бессовестным образом. «То есть, чтобы вывести яд, оборотню нужно уйти в запой?» — уточнила я, с сомнением, глядя на кота. «Ну, можно и так сказать, но я бы выразилась иначе», взмахнула хвостиком она. «Верденское вино еще попробуй достань, оно же стоит целое состояние. Его готовят особым образом, выдерживая в бочках из магических деревьев. «Такое очень непросто достать», — заверил меня дух. «В резиденции есть это вино?» — хмыкнула я. «Сама не зная, что именно заставляет меня не верить словам этого милейшего существа. Наверное, то, что дух постоянно заговаривается, и его слова банально не соответствуют действительности». «Конечно!» — оскорбленно воскликнула котейка. Как же это, императорская резиденция и без Аверденского?» «Тогда зачем ты мне расписываешь, как трудно его достать?» Зашипела я на духа. «Да какой из него хранитель? Он самый настоящий вредитель!» «Погоди-ка, иномерянка!» — прищурилась кошка. «Ты что же, решила этой собаке споить императорское вино?» Она произнесла это таким тоном, словно я собралась кормить бродягу мраморной говядиной. «Собралась», — решительно заявила я ей. «А что, у вас есть другие варианты, дорогой дух-хранитель? Сами же хотите от вони избавиться». В ответ кошка лишь презрительно фыркнула. «Переводить такое вино на какого-то...» Она умолкла, благоразумно не став награждать Дэма сочными эпитетами. «Ну, вам виднее». «Поступайте, как знаете, дорогая иномерянка. Просто помните, какова будет цена вашей ошибки. Оборотни, суровый народ. Сегодня он перед вами на коленях ползает, а завтра лично сдаст императорской страже. Дерзайте!» Взмахнув хвостом на прощание, котейка исчез в пышном розовом кустике.